Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Дженнифер Торн. Люд. Перевод с английского Надежды Сечкиной. Читает Юлия Тархова. Моему Джорджу, самому храброму из всех нас. За три дня. Морская гладь слепит белизной, так что с порога задней двери Ничего не разглядеть, хоть я и приложила ладонь к колбу козырьком. Остается только кричать и погромче, чтобы было слышно на другом конце лужайки. «Чарли!» Меня, наверное, на всем острове услыхали. Как неприлично, как по-американски. Эмма верещит, передразнивая. «Чарли!» Ее голосок, милый, прелестный, в эту минуту режет мне слух. Он до того пронзительный, что у меня, кажется, сейчас взорвется мозг. Щурясь, приседаю на корточке и легонько щекочу эму, чтобы унять, но между приступами хохота она все равно пытается вопить. Я притягиваю ее к себе, чмокаю в липкую щечку и гляжу поверх копных кудряшек с тревогой. Набежавшее облачко чуть затеняет слепящий блеск, однако я по-прежнему не вижу Чарли. Будь он в порядке и где-нибудь поблизости, непременно бы отозвался. Да, он любит бродить по окрестностям, но далеко не уходит и всегда возвращается, держится на орбите. Когда я вхожу, Салли уже задергивает в гостиной огромные парчевые портьеры, как будто мы уезжаем не на неделю, а на полгода. В комнату вбегает Эмма. Салли от неожиданности вздрагивает, и крепче вцепляется в трехфутовую палку для штор, которую держит в поднятых руках. Я прячу усмешку, представив нашу экономку в роли лайнбекера. А что из нее вышла бы неплохая защитница? Прибыл Джон Эшфорд, миледи. Салли игнорирует попытки Эма взобраться по ее ноге. Предлагает подвести вас до пристани на своем легковом грузовике. Она всегда именует пикап легковым грузовиком. Точно, это заморская диковина. «Чудесно!» — улыбаюсь я. И «Это весьма кстати». На этот раз обращение Меледи меня не коробит. Салли уже почти перестала так меня называть. Словечко проскакивает у нее только, если она поглощена хлопотами. Мне слышится в нем шуточный оттенок. Это все равно, что звать Чарли Сквайром или Эмму, доктором Тредуэй, когда она играет с куклами в больничку. Ну какая из меня миледи? Какие вообще миледи в наши дни? Вы не видели Чарли? Спрашиваю я. Салли напряженно хмурит лоб. Кажется, он отправился на пристань вместе с лордом Тредуэем. Точно? Да, я видела, как они уходили. Салли вытирает ладони о штаны. Хотите, чтобы я их поискала? Нет-нет, вы и без того заняты». Еще раз улыбаясь на прощание, но сердце все равно гулко стучит, будто чует неладное. «Все в порядке, Нина. С ним все в порядке. Он с отцом. Успокойся уже, черт возьми». На подъездной дорожке тарахтит мотором зеленый пикап Джона Эшфорда. Самого водителя нигде не видно. «Джон Эшфорд, а не просто Джон». Салли называет его по имени и фамилии, потому что на острове с населением меньше двухсот человек Джона аж семеро. В последние четыре года пятеро отсутствуют, ушли на войну. Но Джон Эшфорд все равно остается Джоном Эшфордом, а старый Джон Джонс Джоном Джонсом. Казалось бы, новоиспеченные родители вполне могли договориться между собой давать младенцам разные имена. Однако здесь так не заведено если за семь лет, приведенных на люте, я что и усвоила, так это то, что установленный порядок вещей нарушать не принято. Даже в войну. Повсюду вокруг нас жизнь переменилась в корне, а тут лишь самую малость выбилась из привычной колеи. Интересно, во Флориде все как раньше? Торговые ряды захватывают улицы, точно лианы бетонного кудзу, В парках крутятся аттракционы, летнее солнце раскаляет воздух над игровыми площадками. В памяти всплывает дом моего детства. От этой картинки, яркой и резкой, за глазницей начинает покалывать, но я смаргиваю боль и тянусь к дочке. Мягко удерживаю Эмму рядом с собой, подальше от рычащего мотора, и тут из-за капота выныривает голова Джона Эшфорда. «Видели когда-нибудь такого?» Вытянув руку, он осторожно разжимает ладонь, потом глядит на Эмму и подмигивает. «Вот зверюга так зверюга! Хочешь поздороваться?» Не успевая опомниться, как дочь ловко прошмыгивает мимо меня. При виде находки Джона Эмма замирает, с ее губ слетает почти беззвучный вздох изумления. «Моя рассеянно вежливая улыбка, означающая «Простите, сейчас я с ней управлюсь», Теплее, когда я тоже склоняюсь над раскрытой ладонью Джона и вижу блестящего зеленого жука с головкой, выпочканной красным. Тихонько спрашиваю, он не кусается? Не, вряд ли. Вроде как эта тимарха, чернотелкообразная, жук кривонос. На люте их пруд-пруди. Джон широко улыбается, по его лицу разбегаются морщинки». Не подумайте, что я при вашей дочке выражаюсь, леди Тредуэй, его вправду так называют. Вот сфотографирую и выясню точно. В конце концов, зато мне и платят. В самом деле, смеюсь в ответ я. А разве не за бумажную работу, починку, составление каталогов, охрану редких птиц и бросьте. есть работенка куда хуже. Блеск в его глазах слегка тускнеет. Так мы упоминаем войну, вскользь. Она проступает в нашей безмолвной благодарности и смирении, в том, как мы делимся друг с другом открытками и письмами с фронта, как тщательно ухаживаем за грядками и бережем продуктовые карточки. Говорим обиняками никогда напрямую. Но, возможно, люди держатся так только со мной из-за моего американского вражеского акцента. Не слова о войне. Или, скорее дело в том, что мы не готовы взглянуть правде в глаза, принять все, о чем сообщают в новостях. Оккупация целых стран, города, погруженные во мрак из-за затемнения или полностью стертые с лица земли, раздутые от воды трупы у берегов практически всех континентов, лагеря беженцев, стихийные поселения, которые разрастаются, горят и возникают вновь. Накрытые простынями тела убитых солдат, бесконечные ряды трупов, подготовленных к сортировке и отправке домой. В то время как у нас на люте царит идиллия. Я ободряюще похлопываю Джона Эшфорда по широкому плечу, отчасти желая ободрить и себя, и беру дочь на руки. Ее взгляд уже привлекла какая-то морская птица на дорожке. Джон наверняка определил бы вид. И если не перехватить Эму прямо сейчас, то она погонится за птицей, а мне придется бежать за дочкой до самой пристани. «Дамы, ваши вещи я погрузил, так что можете усаживаться». Джон жестом указывает на кузов пикапа. А я и не заметила выстроившиеся в нем чемоданы. «Ну что вы!» Внутри у меня ёкает, как обычно бывает, когда кто-то старается проявить любезность. «Благодарю. Не стоило». «Да мне только в радость. Для того ведь колеса и нужны, а?» Он любовно поглаживает крышу автомобиля. «Учитывая, что на нашем острове, который легко можно обойти пешком, имеется ровно два механических транспортных средства, причем второй мотоцикл, грузовая платформа есть только у пикапа. Джон гордится своей машиной, пускай на борту кузова и выведено Национальный фонд, а не Джон Эшфорд – генеральный смотритель». Со стороны дома доносится глухое «Рвуф!». Секунды позже к нам пулей летит наш полудикий лабрадор, и я ругаю себя за незакрытую дверь. Обычно Макс со всех ног уносится прочь и оказывается на другом конце острова, не успеешь позвать, хоть он все равно не слушается. Но сегодня все внимание пса поглощено автомобилем. Когда Макс весь в слюнях от радости пытается присоединиться к чемоданам, я, пользуюсь возможностью, аккуратно беру его за ошейник и отвожу обратно в дом к Салли. «Вот балбес!» — она укоризненно качает головой. «Ну идем, Макс! На этой неделе останешься со мной, но зато я побалую тебя вкусненьким». В тот момент, когда я, наконец, закрываю за собой дверь, Эмма решает повторить собачий трюк и безуспешно пробует забраться в кузов с криками «Туда! Туда!» «Мой милый дикий зверек!» Огибаю пикап и целую дочурку в лоб, вдыхая аромат земляничного шампуня, затем беру ее на руки и занимаю пассажирское сиденье. «Ми Юная леди!» Шотландский акцент Джона Эшфорда заметнее всякий раз, когда он изъясняется высокопарно. Что бывает часто. Сама галантность, он захлопывает за нами дверцу. Все обитатели люта постоянно стремятся нам угодить, и я каждый раз смущаюсь. Мы, Тредвеи, живем на острове как вечные постояльцы курортного пансионата, при том, что большинство из тех, кто нам помогает, отнюдь не получает в Улдерхаусе жалования. Прожив здесь почти семь лет, я до сих пор не могу уразуметь. Чем бы заслужили столь добрые отношения? Тряский пикап Джона Эшфорда увозит нас с подъездной аллеи, обрамленной северными вязами, и я снова щурюсь от ярких солнечных бликов на воде. Эма по пояс высунулась в открытое окошко, раскинув руки так, словно хочет поймать поток воздуха и улететь. «Я слышу лошадку!» — кричит она. Аккуратно усаживаю ее к себе на колени — и в ответ на вопросительную улыбку Джона, пожимая плечами. «Она мечтает о лошади!» Джон усмехается. «На люте лошадей нет и никогда не было. Здесь не принято их держать. Видимо, на острове они дичают. И я не намерена становиться первой леди Тредуэй, нарушившей традицию исключительно по прихоти ребенка. Завтра, когда мы приедем с Сурой», Эмма сможет покататься верхом с тетей и кузенами. Фырча, пикап проезжает мимо школы и движется к пристани. По пути я прочувствую взглядом каждый дюйм горизонта, но не вижу ни Чарли, ни кого-то похожего по росту. Возможно, потому что прочие дети уже покинули остров. Слава богу, море сегодня спокойное. По крайней мере, наш катер не будет валять на волнах всю дорогу через Бристольский залив, как в прошлый раз, когда мы направлялись на Большую Землю почти год назад. Говорят, сейчас в этих водах безопасно, они регулярно патрулируются, да и боевые действия идут далеко отсюда. Я склонна этому верить. Военные корабли размещены весьма продуманно, и не только ради безопасности нашего крошечного архипелага, ведь через незащищенный Бристольский залив враг может проникнуть в самое сердце Британии. Я крепче прижимаю к себе Эмму. За четыре года войны с нами не стряслось никакой беды. Режим прекращения огня, объявленный на прошлой неделе, соблюдается, и сегодня все будет хорошо. Причала, у которого нас ждет катер, пока не видно. Зато я вижу куда более внушительную гордость люта. Она плавно скользит по волнам, палуба до отказа заполнена пассажирами. Зрелище вызывает у меня в памяти фото поездов, битком набитых детьми, которых вывозили в эвакуацию во время лондонского Блица. Боже, нет. Стоп. Если гордость, что и напоминает, то скорее прогулочную яхту со школьниками, отплывающую в веселительную поездку на весенних каникулах. Тесновато им там, наверное. набились как сельди в бочку. Но, с другой стороны, и путешествия их короче нашего до острова Суннан максимум 20 минут хода, тогда как путь до Большой Земли займет у нас несколько часов. Скромные условия в этот уикенд ждут всех пассажиров гордости, даже тех, кто успел занять верхние летние домики. Остальным придется довольствоваться палатками и кострами, однако бытовые неудобства — небольшая цена за то, чтобы в очередной раз подкрепить традиционное суеверие люта. Глядя им вслед, я немного сникаю, как ребенок, которого не пригласили на праздник, хотя в действительности все не совсем так. Буквально позавчера две мамочки, Венди и Дженни, поинтересовались, поеду ли я на Сунан, раз уж принято решение отправить туда всех детей. Когда я сообщила, что мы уезжаем отмечать годовщину свадьбы, их лица вытянулись сильнее, чем можно было ожидать. Если еще не уедете, «Приходите нас проводить», — сказала Венди, только сильнее меня смутив. Я и понятия не имела, что так полагается. В итоге сегодня утром я осталась дома, хотя вряд ли на пристани кто-то заметил, что меня нет. По правде говоря, я на самом деле подумывала туда сходить. Салли небрежно, как бы между прочим, осведомилась, собираюсь ли я на провды. Но ведь никто впрямую не объяснил мне, что это часть моих обязанностей. Никто, и уж, конечно, не Хью, с головой ушедший в подготовку к нашему отъезду. Чемоданы мы упаковали меньше часа назад, Чарли все утро егазил, Эмма сперва хныкала, потом расшалилась, а я сама, убей, не понимала смысла этой затеи. Кому нужно, чтобы Нина Тредуэй пришла на берег помахать рукой вслед уплывающему кораблю? Нельзя сказать, что я близко общаюсь с родителями островной ребятни. Наши дети немного разнятся по возрасту, поэтому на игровой площадке дружбы с мамочками завязать не получилось. К тому же большинство из них знают друг друга еще с тех пор, когда сами были детьми. Их семьи — основа местного сообщества. Не просто вклиниться в него, перенять негласные коды, соблюдать социальные ритуалы. И все же приходи нас проводить. Во всяком случае, я знаю, что отправка детей на Сунан не относится к традициям люта, потому что раньше этого не делали. Согласно вековому обычаю, все жители острова, независимо от возраста и состояния, в день Д обязаны находиться на люте. Но не в этом году. На острове провели всеобщее голосование и решили иначе. В связи с войной тем, что нас стало меньше и так далее, и тому подобное, остров временно покинут дети и несколько взрослых, которые будут за ними присматривать, в том числе преподобный Уоррен. Обычно он остается на люте, что лично мне кажется странным, учитывая откровенно языческий характер действа. Поразительно, что островитяне умудряются поддерживать традицию даже в военное время». В других местах говорят, что это день середины лета или Альбанхифин, а мы здесь называем его просто солнцестоянием и пьем в саду у соседей чай со сливками. Но не в этом году. Близится седьмое по счету летнее солнцестояние, а значит день Д. При всей жути этого обычая люди относятся к нему очень искренне, но можно ли ставить им в вину игру воображения? Прямо скажем сейчас, когда их близкие воюют где-то далеко, это событие наверняка поможет отвлечься. Надеюсь, в наше отсутствие погода на острове не подведет. Мы трясемся на ухабистой грунтовке. Джон Эшфорд за рулем вдохновенно насвистывает, а я замечаю в окне Мэтью Клера, смотрителя маяка. Он идет вдоль обрыва на север. Черные космы развиваются на ветру, Плечи вздернуты, словно ему градусов на десять холоднее, чем остальным, но надеть куртку или хотя бы опустить закатанные рукава он все равно не намерен. Как будто наказывает себя. Сегодня он без мотоцикла. Должно быть, ходил на пристань, помогал сажать детишек на пароход. Значит, Мэтью остается на острове. Когда мы приезжаем мимо, Мэтью механически взмахивает рукой, видимо, думает, что Джон в машине один — я бы помахала в ответ, если бы не опасалась, что он как-нибудь извратит мой жест и сочтет его оскорбительным. Хотелось бы мне сказать, что я бросила перебирать причины, по которым Мэтью исполнился ко мне презрением с того дня, как Хью привез меня на остров, но неприятная, раздражающая загвоздка тут вот в чем. Может, Мэтью и не ангел, но он милый, добрый, отзывчивый человек, и все здесь его обожают. Это он вешает на место птичьи кормушки, сорванные в грозу, привозит старикам продукты, наклоняется погладить кошку и присматривает за козами. Он славный по всем статьям и ненавидит меня. Я стараюсь о нем не думать. Казалось бы, когда его нет поблизости, это не должно составлять труда. Однако в моей памяти то и дело всплывает ярко, словно я вновь переношусь в ту церковь. Взгляд, которым он прожег меня, когда Хью представил нас друг другу, и я промямлила соболезнования. Мэтью посмотрел на меня так, будто я на него плюнула. С годами этот взгляд менялся, но нисколько не утратил пронзительности. Вообще-то не стоило бы так сильно из-за этого переживать, мне ведь не впервой. Я никогда не была похожа на Бекку, мою блистательную сестру, магнитом, притягивающую друзей. Мама регулярно напоминала мне, до чего я необаятельная, Противная, тяжелая в общении. И я научилась уходить в тень, не спорить, делаться незаметной. Даже здесь, на уединенном острове, я веду себя так же. И тем не менее, ухитрилась обидеть того, кого все считают идеалом. Господи, как же меня это мучит. Дорога сужается, сворачивает к побережью. Я перегибаюсь через Эмму, высматриваю Хью и Чарли, но вижу только мужа. Он стоит ко мне спиной, красивые руки то хватаются тронтые сединой волосы, то жестикулируют, то снова погружаются в шевелюру. Рукава закатаны, к отпуску готов. Возможно, Чарли уже на борту, щелкает тумблерами, трогать которые ему запрещено. — Да и мог, — выдает Эмма. «И верно», — добродушно фыркает Джон, радуясь ее растущему словарному запасу, но глаза его не смеются. Я тяну шею, стараясь разглядеть, что привлекло их внимание. Над кормой нашего катера поднимается зловещее серое облачко. Теперь я вижу, что рукава у моего мужа закатаны не просто как у человека на отдыхе. Льняная рубашка испачкана машинным маслом, и на Хью это совсем не похоже. Он пытается что-то отремонтировать. За все семь лет, что я его знаю, это ни разу не заканчивалось хорошо. Он принимается возбужденно мерить шагами причал, негодующе тычи пальцем в сторону какого-то крепко сбитого мужчины с бородой, а тот лишь пожимает плечами. Только когда Джон подъезжает к пристани и глушит мотор, я узнаю здоровяка. Это механик, который несколько раз приезжал из самого Девона, чтобы проверить работу маленькой островной электростанции». «Я в этом не разбираюсь», — говорит он, и по его интонации я понимаю, что в ответ на крики Хью он повторяет фразу не первый и даже не в пятый раз. «А я вам говорю, что разбираетесь. Кроме вас тут больше никого не осталось. Вы разбираетесь в моторах и свой катер тоже чините. Неужели нельзя еще раз взглянуть на этот?» Хью никак не может унять беспокойные руки. Запускает их в шапку волос, сует в карманы, сжимает в кулаки, сцепляет и расцепляет пальцы. Неудивительно, что механик застыл на месте, точно кролик в поле, прикидывающий, в какую сторону лучше удрать. «На улицу! Хочу на улицу!» Эмма выбирается наружу, через открытое окошко, так шустро, что я не успеваю ее удержать. Чьи-то руки, появившись, словно бы из ниоткуда, вовремя подхватывает мою дочь на парковке. Она заливисто хохочет. И нет, принцесса, летать ты пока не научилась. Крылышки еще не отросли». «Боже!» От облегчения я едва не вываливаюсь в дверцу, которую открыла передо мной Джоанна. «Этот ребенок в гроб меня загонит». Джо улыбается, поудобнее устраивая Эмму на бедре. «Я с ней побуду. Иди поговори с Хью». «Колеблюсь. Не знаешь, в чем дело?» «Что-то с двигателем». Меня охватывает беспокойство, однако его заглушает волнение другого рода. По правде говоря, когда Хью предложил уехать на эту неделю, я не обрадовалась. Меня давно интересовали местные традиции, я проявляла чудеса терпения, почти семь лет ждала, когда же наступит таинственный день Д. но Хью рвался с острова. Почему? Я поняла довольно быстро. Отец Хью скончался семь лет назад, по несчастливому совпадению, в день Д, и сын не смог с ним попрощаться. Хью тогда находился среди Атлантики на борту океанского лайнера. Он только-только познакомился со мной и влюбился, как раз когда умер его отец. И если в этом году ему предстоит справиться с очередной волной воспоминаний и сожалений, то уверенно на это время он предпочтет оказаться подальше от дома. Я его понимаю, однако задумываюсь, Не легче ли Хью был бы скорбеть здесь, среди людей, которых он знает с рождения? По-моему, в том и заключается смысл этого странного обряда. Вспомнить всех жителей Илюта, ушедших в мир иной, поколение за поколением, от неолита до наших дней. «Ну вот и отметили годовщину», — вздыхаю я. «Надеюсь, Хью догадался оформить поездку по возвратному тарифу». На лице Джо мелькает усмешка, — расшифровать которую я не успеваю. Эмма обеими ручками тянется к пышной афроприческе Джо, нимбом обрамляющей ее голову. Знаю, дочка меня любит, и все же у примитивных фигурок королев и фей, которые она рисует, непременно темная кожа и облако кудряшек, а иногда и чашка чая, отсылка к кафе-чайной Джо в западной части острова. «Осторожно, милый, не упади!» Джо со смехом аккуратно ставит Эмму на землю. Она всегда без лишних слов помогала мне с детьми, вот как сейчас, когда Эмма семенит прочь, намереваясь залезть на низкую причальную стенку, а Джо следует за ней, не теряя времени на вопрос, нужна ли мне лишняя пара рук. Да, здесь так принято, и все же помощь Джо я ощущаю иначе, нежели любезность всех остальных, кто из кожи вон лезет, чтобы услужить лорду и леди Люд. Я всегда воспринимала Джо как члена семьи, новую старшую сестру взамен настоящей. «Может, еще починит?» — в полголоса говорю я. Джо глядит на меня почти с жалостью. Набрав полную грудь воздуха, я иду на пирс и на выдохе излучаю спокойствие, доброту, поддержку. Классическая милая женушка. К тому времени, как я поднимаюсь на борт катера, этот образ меня уже утомляет. Черт побери, топливо то же самое, что и всегда. Сокрушается Хью. Я мягко касаюсь его плеча, он, кажется, даже не замечает моего умиротворяющего жеста. Механик почтительно мне кивает, потом кривится, будто от внезапного приступа головной боли, тогда Хью вновь заводит свое. В чем же дело? Мотор перегревается, вот и все. Бог его знает, от чего. Механик утирает взмокший лоб. «Сами понимаете, может, это...» Он заливается краской, качает головой. «Что? Что это может быть?» вытаращивает глаза Хью, потом смотрит на меня, словно вообще впервые заметил. «Может, это остров?» Шутки шутит. «Сколько народу на Сунан уехало, вот он больше никого и не пускает». Хью удаляется недовольно бурча. Механик все так же качает головой, уткнув взгляд в палубу, и что-то бормочет под нос, как будто сам себя ругает. Я гляжу на бардача, удивленная мрачной искренностью его хмурого лица. Он говорит всерьез. Остров шутки шутит. Механик приехал с большой земли, из Девана, но и там наслышан о суевериях, распространенных на люте. Очевидно, в Девоне в них тоже верит. Нет, скажем так, он верит. Не вполне достаточный объем выборки для полноценного исследования. Интересно, какие еще местные легенды он считает правдивыми. «Погодите-ка!» Хью рывком разворачивается и показывает за спину механика на его собственную небольшую моторку, привязанную рядом с катером. «Есть же ваша лодка!» Механик бледнеет, это видно даже под зарослями бороды. «Сколько?» Хью начинает рыться в карманах. Можно подумать, он когда-либо носил бумажник. Смотрит на меня безумным взором. Нина, сколько у нас с собой наличных? Я... То есть мы можем выписать чек? Поспешно предлагаю я. Мы выпишем чек. Вот как мы поступим. Назовите цену. Механик берется за подбородок. Даже не знаю. Три лишних пассажира — это многовато. Ай да перестаньте. Ладно. Ладно. Механик бросает взгляд на свою лодку. «Только мешкать нельзя. Не хочу рисковать». Он сглатывает. «Мне нужно вернуться, поэтому отходим прямо сейчас». «Четыре», — говорю я, мысленно корректируя подсчет голов, произведенный механиком. «Четыре пассажира». «Стоп, а где Чарли?» Хью часто-часто моргает. «С какой стати я должен знать?» — раздраженно спрашивает он. Я улыбаюсь, хотя внутри у меня все кипит. Может, стой, что он твой сын? Я думал, он с тобой. Дома его нет. Значит, приведи его. Мы уже отплываем. Хью протягивает руку механику, его лицо, наконец-то озаряет улыбка. Луч солнца, прорезавший тучи. Я хорошо знаю эту улыбку, знаю, какие чудеса она способна творить. Спасибо, приятель». Я выпишу чек на любую сумму, как только мы выйдем в море, а когда будем на месте, поставлю всем в Орле по три порции выпивки. Идет? Ха-ха-ха, смеются оба, но прямо закадычные друзья. Стиснув зубы, я разворачиваюсь, взбешенная настолько, что не могу говорить. Мы с Хью ругаемся редко. Ирония нашего положения, как статусной читы на крохотном клочке суши, в том, что ссоры мы можем позволить себе только дома, а скандалить дома просто не из-за чего. Муж бесит меня исключительно на людях. Но сейчас меня вновь охватывает страх, под напором которого развеивается вся злость. Чарли 6 лет. Чарли пропал. Как мы допустили такое? Истекая потом, я взбираюсь по камням к пикапу Джона и с досадой вижу, что наши чемоданы редком выстроены на пристани, а автомобиль удаляется прочь. Я припускаю следом, как будто на самом деле рассчитываю догнать. Далеко впереди, на обочине грунтовки, Джо, присев на корточке рядом с Эммой, срывает для нее полевой цветок. Выпрямляется, замечает, как я в панике бегу за пикапом и машет рукой Джону. Проехав еще немного, тот тормозит. Я продолжаю бежать в своих дурацких туфлях, надетых специально для морского путешествия, загребая ими острые камушки, которые впиваются в подошвы. «Останавливаюсь перед Джо!» Я слишком запыхалась и не докричусь до Джона, выглядывающего из водительского окошка. «Чарли! Никто его не видел!» Шумно выдыхаю. «Господи!» Джо уже трусит к Джону. «Чарли потерялся!» — кричит она. Джон хлопает под дверце пикапа и обращается ко мне. «Садитесь в машину!» «Ничего, далеко он уйти не мог!» Он смеется, и мне становится чуточку легче. Ну, насколько это возможно. В самом деле остров сам по себе маленький, однако его окружают бурные воды Бристольского залива, а Чарли не назовешь хорошим пловцом и... Даже думать не хочу. Как же это произошло? В отличие от Эммы, Чарли никогда не убегает. Между нами существует постоянная связь, но сегодня что-то ее нарушило. «Присмотришь за Эммой?» — кричу я Джо. «Конечно!» — она берет Эмму на руки, чтобы та поглядела, как мы отъезжаем. «Далеко он уйти не мог», — повторяет Джон Эшфорд, на этот раз скорее для себя. Оставив наш дом позади, мы движемся по узкой мощеной дороге через небольшую деревушку. Вывернув шею, я прочесываю глазами широкую лужайку за домом в надежде, что Чарли каким-то образом перенесся туда, но вижу лишь чаек. Они садятся и взлетают рыхлым облаком. «Я поспрашиваю», — говорит Джон. Коротко киваю. Он высовывает голову в окошко и обращается к миссис Тавиш, Которая прижимает, к груди йоркш... которая прижимает к груди серебристого Йоркширского терьера. «Чарли, не видали?» «Что?» Она опускает взгляд на мостовую, намереваясь перейти на другую сторону. «Чарли Тредуэр, не видали?» Песи ставишь, кряхтя пристраивает пёсика на одну руку, ладонь другой прикладывает к уху. Джон широко улыбается, машет старушки на прощание, после оборачивается ко мне. Она бы сказала, если б видела. Мое окно застилает синим. От неожиданности я шарахаюсь в бок, но это всего лишь Брайан Роуи в форменном полицейском жилете. А, мы притормозили у таможни? Пожалуй, к Брайану стоило обратиться в первую очередь. Что случилось? Констебль Роуи сгибается пополам, хмуря лоб. Чашку с дымящимся чаем он держит как решающую улику. «Чарли пропал!» — выпаливаю я. «Далеко не уйдет!» — он фыркает, довольный собственной шуткой. Я растягиваю губы в вымученной улыбке, хотя мысленно кричу во весь голос. Я давно здесь живу и знаю, что Брайан Хохмид в режиме по умолчанию, и это вовсе не означает, что он относится к ситуации несерьезно. «Понял, передам!» Рацию задействовать не стоит, но несколько звонков не помешают. Он промокает лоб. Пойду прогуляюсь по окрестностям. Хотя, уверен, Нина, вы найдете его раньше. Не переживайте». Да чего они здесь беспечны? Всем известно, на люте не может стрястись никакой беды, разве что в этот один-единственный день. Где логика?» «Но я, как обычно, подыгрываю». Благодарно киваю Брайану, и мы уезжаем. Чарли не неуязвим. Он хрупкий, мягкий по натуре, очень чувствительный. Не в его характере вот так исчезать. Эта мысль все время крутится у меня в голове. Что-то тут неладно. ладно. если Амма непослушный чертенок, то Чарли — мой постоянный спутник, не покидающий орбиты. Даже не припомню, где и когда я в последний раз видела его этим утром. Вроде бы на лужайке сразу после завтрака. Что же я за мать? Голос, который я слышу, кляня себя, в последнее время все больше напоминает голос моей собственной родительницы. Шипение из растянутого в улыбке рта. Шепот сквозь зубы, не слышный остальным. Какой бы матерью я ни была, я все равно в тысячу раз лучше моей. Она не заслуживает места в моем сознании. Джон насвистывает старую, смутно знакомую песню. «Он ведь никак не мог попасть на яхту, которая ушла на Сунан, спрашиваю я. При одной мысли об этом у меня начинает колотиться сердце. «Нет», — отвечает Джон, «даже если бы ему вздумалось отправиться с другими детьми, викарий не пустил бы его на борт. Все знали, что Чарли остается». «Мы не остаемся. Мы через час отплываем на лодке механика. Но я понимаю, о чем он». Миновав последний каменный коттедж, расположенный на отшибе, чайную джо и сельскую лавку, мы съезжаем на грунтовую дорогу и движемся через вересковую пустошь. Справляться о Чарли около, вокруг ни души, одни на сунане, другие на войне. «Боже, тут вообще хоть кто-нибудь остался?» Я обвожу взглядом горизонт, и остров сильнее, чем когда-либо, кажется мне необитаемым, словно нас высадили на него в наказание. Большую часть времени мне нравится это чувство, ощущение, что ты сбежал от хаоса и жестокости огромного мира. Но сегодня у меня стынет кровь в жилах, как будто я отдалась на волю глубоководного течения. Разум невольно составляет список всевозможных опасностей. Куда ни посмотри, они повсюду. Скалы в восточной части острова, грозящие осыпью. каменистое побережья на юге — где гнездятся тупики и где время от времени можно по самой лодыжке увязнуть в песке, так что без посторонней помощи не выберешься. Проще всего вообразить утопление. Я столько лет представляла, как выглядела моя сестра, когда ее тело подняли из бассейна, что мозг с готовностью преподносит картинку. Отгоняю ее прочь и думаю о северной оконечности острова, сотовой вышке и кургане». Там не то чтобы опасно, просто жутковато. Когда я только перебралась на люд, вокруг кургана кипела жизнь, толпы археологов и жизнерадостных студентов вели раскопки, составляли каталоги, публиковали статьи. Но с началом войны все они уехали. И теперь, если не считать пасущихся на склонах коз и одичавших и расплодившихся сверхмеры, курган опять выглядит как древний могильник, каким был всегда, Безмолвный и наполовину разрытый. Сейчас он напоминает зияющую рану. Он осквернен. Сильное слово, но очень подходящее. Несколько лет назад в одной из утренних прогулок я отправилась туда, но у подножия кургана мне стало не по себе. Я ушла, и с тех пор в этом уголке острова не бывало. Всей душой надеюсь, что Чарли не вздумалась залезть на курган. Щурясь, я смотрю поверх головы Джона и замечаю троих ярко одетых людей, которые шагают в сторону берега и, к моей вещей радости, выглядят совершенно обычно. «Туристы?» — указываю пальцем. Джон озадаченно хлопает глазами. «А, да, приехали на отдых. Скандинавы. Из какой страны, не знаю». «Откуда это важно?» Финляндия капитулировала перед русско-американской армией спустя месяц после начала войны, став первой крупной костяшкой домино, чье падение потянуло за собой стальные. «Ну что, знаем у них?» «Да, давайте спросим», — соглашается Джон и жмет на клаксон. От неожиданности туристы смешно подпрыгивают, словно три неоновые марионетки. Джон прыскает. «Даже я изображаю подобие улыбки», хотя в основном из-за Джона. Джон Эшфорд любит свой игрушечный грузовик. Любит жизнь, которую ведет, свою работу, смотрителя острова, приглядывающим за растениями, животными, памятниками старины и всем прочим, что находится в ведении национального фонда. «Все лучше, чем сидеть на пенсии», часто повторяет он, и «я ему верю». Даже не будь войны, которая опустошает природные заповедники и уничтожает исторические ценности по всему миру, для такого человека, как он, Люд все равно оставался бы прекраснейшим местом на Земле. Отдыхающие неторопливо приближаются к нам, а до меня с запозданием доходит, что вообще-то их тут быть не должно. Не то чтобы туристы никогда не забредали сюда, просто Джо говорила, что за неделю до Дня Д мы прекращаем издавать жилье и выписывать разрешения на туристические стоянки. Это время исключительно для местных. Возможно, именно поэтому к нам приближается только один член группы, высокий мужчина, тогда как его товарищ уходит, а женщина в брюках карга останавливается чуть поодаль и увлеченно разглядывает кустик вереска. У незнакомца волосы оттенка холодный блонд и белоснежные зубы. Ещё до того, как он открывает рот, я принимаюсь гадать, откуда он. «Отличная погодка!» В подтверждении своих слов блондин смотрит на небо. «Переигрывает». Так и есть, они расположились тут без разрешения. Джон не станет сдавать их полиции за самовольно разбитый лагерь. Не такой он человек. И действительно, Джон лишь улыбается. «Леди Тредвей разыскивает цинишку. «Никто из вас не видел поблизости семилетнего сорванца?» «Шестилетнего», — поправляю я, и сердце опять начинает чистить. «Простите, ему шесть. Темноволосый, как я, ростом примерно три фута и... М, три с половиной фута, может, чуть больше». «А в метрах?» — съехиться интересуется блондин, заметив мой акцент. «Проверяет. Я растерянно умолкаю. До сих пор не разбираюсь в метрической системе. Тест на британку провален. Турист со смехом машет рукой. «Ладно, ладно, мы его видели!» В груди у меня юкает. Он оборачивается, показывает. «Мальчик пошел вон по той тропинке!» Носком пинают камушек в соответствующем направлении. «Прямиком в лес. Там небольшой такой лесок». «Да, роща!» Я отчаянно напрягаю зрение, как будто, прищурившись посильнее, смогу пробурить взглядом, поросший клочковатым кустарником холм, пробраться между толстыми дубами и вызволить Чарли целого невредимого. Господи, опять этот дикий страх. Он всегда со мной. Малейший повод и ужас захлестывает меня с головой. С того дня, как Чарли появился на свет, я обзавелась полным набором страхов. Мало ли что случится. А с рождением второго ребенка их стало в четверо больше. «Ясно». Джон хлопает ладонью по дверце пикапа, и блондин вежливо отступает назад. «А вы, ребята...» Улыбка скандинава делается немного напряженной. «В общем, берегите себя». Джон кивком прощается, «мы уезжаем». Оглянувшись, я вижу, что смутное замешательство на лице блондина рассеивается. Женщина машет нам вслед. И хотя в ее жести мне чудится насмешка, я тоже ей машу. В данном случае приходится. Во-первых, титул обязывает, а во-вторых, каждый встречный может оказаться репортером. Британская пресса плюется ядом даже в военное время. И все-таки странно видеть здесь эту компанию». В нынешнем году туристов у нас почти не было, а то, что они задержались на острове сейчас, на этой неделе, а не на какой-нибудь другой, и вовсе подозрительно. Как только я вновь нахожу взглядом деревья, к облегчению от полученной зацепки примешивается жгучая злость. С чего вдруг он убежал? Да еще сюда, в рощу. Эта область представляет значительный культурный интерес. В глазах Джона поблескивает луковый огонек. «Не для шестилетки. И на Чарли это не похоже». «Согласен, не похоже», — понизив голос, произносит Джон, когда мы подъезжаем к опушке и останавливаемся перед полосой из расколотых бревен и щепок, обозначающих границу здешней парковки. Молча вылезаем из машины и бок о бок входим в рощу. Дубы тесно обступают нас со всех сторон. От внезапной темноты перехватывает дух. Я по обыкновению чувствую, будто что-то изменилось, будто здесь другой воздух, другой, более древний кислород. Не помню, испытывала ли я подобное ощущение до того, как узнала, что это за место, то слышала Иэна Пайка, который пересказывал старинные легенды за барной стойкой в голове датчанина. О призраках, что в сочельник покидают рощи и устраивают праздник, о вековых дубах, творениях кельтских богов, что по сию пору все видит и слышит, ожидая возвращения своих садовников. О камне, о смертях, сотнях, тысячах, бесчетном количестве человеческих жертв. Возможно, дрожь охватывала меня здесь всегда, возможно, нет, но теперь мое восприятие обострилось. Рощу, единственное на люте скопление дикорастущих деревьев, Из-за невеликих размеров и лесом ты не назовешь. однако, оказавшись внутри, чувствуешь себя, как в настоящем лесу. Когда в пышных зеленых кронах над нашими головами скользит ветер, я поплотнее запахиваю парусиновую куртку. Я могу пройти по этой тропе даже с закрытыми глазами, а запаху могу определить время года. Я чую этот терпкий запах набирающих силу древесных соков, тягучую живость лета. Тропинка сужается, я пропускаю Джона вперед, а сама украдкой оглядываюсь на склоненную ветвь дуба, под которой сидела всего несколько часов назад. Шепот дубов становится громче, отчетливее, словно они хотят наябедничать, чем я тут занимаюсь. Джон бы этого не одобрил. А потом сквозь назойливый шелест я различаю голоса, и пульс начинает стучать в горле. Джон радостно кивает и направляется на звук. «Ну, что я вам говорил?» «Юный историк!» нашел то самое место, которое представляет...» Порыв ветра уносит его слова. «Сперва я вижу спину Чарли, его свитер, в широкую красную-синюю полоску. Мой малыш сидит в куче листьев и чешет затылок. Его волосы уже потемнели и стали каштановыми, но в лучах солнца, проникающего сквозь тенистый лесной полок, они снова кажутся светлыми» как и в младенчестве. Он смотрит перед собой и с кем-то разговаривает, но там никого нет. Чарли беседует с пустотой. «Чарли!» Я ускоряю шаг. Только теперь я замечаю рядом с ним какого-то человека, и с моих губ слетает неслышный полувздох-полувсхлип. А я что себя вообразила? Привидение? Мужчина похлопывает Чарли по плечу, затем поворачивается ко мне. Я уже готова кричать «спасибо», но в этот момент понимаю, что передо мной Мэтью Клэр. Несмотря на холодную погоду, он без куртки, видавшие виды штаны заправлены в сапоги, заляпанные грязью, обветренное лицо обрамляет щетина. В серых глазах светится доброта, печаль, обида. Как знать. Просто человек, усталый мужчина среднего возраста, Но здесь и сейчас есть в нем что-то причудливое. Он как будто находится в своих владениях. Король леса. Леди Тредуэй. Приветствие возвращает меня к реальности. Мэтью, как обычно, цедит слова, точно произносить их ему невыносимо трудно. Мать его, мог бы обратиться ко мне просто по имени. Миллион раз же просила. Когда я бросаюсь к сыну, Мэтью на меня даже не смотрит, но мне плевать. Мир превращается в узкий туннель, пока, наконец, сын не оказывается в моих объятиях. Я целую его в макушку и шепотом кричу ему на ухо. «Что ты тут делаешь? О чем ты только думал? Господи, как же ты меня напугал, маленький мой!» Я отстраняюсь, чтобы разглядеть его как следует. Он ошеломленно моргает, словно очнулся от сна. «Почему ты испугалась?» — спрашивает он. Выражение его лица мне совсем не нравится. С нервным смехом восклицаю. «Я не знала, где ты!» «Я хотел увидеть камень!» «Я тебе говорил!» «Что? Что ты хотел увидеть?» «Мне приснился сон про камень, и я захотел на него посмотреть сегодня!» «Ты...» В изумлении я качаю головой. «Жертвенный камень!» — подсказывает Мэтью. Ему всего 42, как и Хью, однако он почему-то выглядит невероятно старым и в эту минуту особенно. Несмотря на все уважение к островным традициям, Хью — человек современный. Он смотрит телевизор, интересуется биржевыми индексами, а во время трансляции футбольных матчей обменивается текстовыми сообщениями с друзьями. Едва ли Мэтью Клер делает что-то подобное. Порой Когда Иэн Пайк рассказывает о вторжении хримлин, саксов или норманнов на люд, я представляю Мэтью Клера среди зевак, собравшихся на берегу. Его даже переодевать особо не надо. Я оборачиваюсь и вижу, что он сосредоточенно разглядывает покрытый мхом длинный плоский камень на краю опушки. Маленькая позеленевшая табличка указывает место, обозначенное на туристической карте острова. «Когда я пришел в рощу вслед за ним, он стоял, прижав ладони к камню», — сообщает Мэтью. «Пришли вслед за ним?» Я не собирался никого обвинять, просто в голос извинит напряжение. «Я вся напряжена». От моих слов Мэтью коробит, он вновь быстро отводит взгляд в сторону. Джон неловко мнется на тропинке чуть позади. «Выдавливаю улыбку». «Нет-нет, слава богу, что вы так поступили, но...» Ребенок брел по дороге совсем один и явно нуждался в помощи. Теперь уже в его голосе слышится укоризна. Что ж, понятно. Я выпрямляюсь, стряхиваю с себя пыль. То есть вы пришли и... Почему не увели Чарли отсюда? Мэтью почувствовать щетину на подбородке. Говорю же, он стоял перед жертвенным камнем, а я оказался здесь буквально минуту, максимум две минуты назад. Я в замешательстве моргаю. Как такое возможно? По моим ощущениям, я полдня пробегала в поисках Чарли, хотя, конечно, добираясь сюда пешком, Мэтью затратил больше времени. И все равно как-то все искривлено, будто время движется сразу и слишком быстро, и слишком медленно. «Когда мы уже пойдем домой?» — звонко спрашивает Чарли со своего места — И я, слава богу, осознаю, что нахожусь в настоящем. Я хочу апельсинового сока. Джон раскатисто хохочет. «Вот вам, пожалуйста». Сперва он хотел увидеть камень, теперь хочет сока. Тайна раскрыта. Набирая побольше воздуха, заставляю себя не повышать голос. «Чарли, нельзя просто так уходить неизвестно куда». Тянусь к нему, чтобы помочь подняться. Он обхватывает меня за пояс худенькими ручонками, прижимается всем телом, и мой гнев бесследно рассеивается. «И домой мы не пойдем. Папа нанял для нас лодку». Чарли вскидывает голову. «Зачем нам лодка?» «Спокойно, спокойно. Ему всего шесть. Чарли, ты же помнишь, мы отправляемся на каникулы, и сейчас мы всех задерживаем, поэтому...» «Я могу вас отвезти», — предлагает Джон, — бросив взгляд на часы. «Мы поедем на пикапе», — мгновенно оживляется Чарли. Он снова стал самим собой, глазенки горят. Я оборачиваюсь к Мэтью, чтобы коротко и вежливо поблагодарить за заботу о Чарли, однако того уже нет. Он удаляется из рощи другой, северной тропинкой. Провожая его глазами, я замечаю, как он на ходу погладил ствол дуба, точно поприветствовал друга и только когда он полностью скрывается из виду, я позволяю себе выдохнуть. В пикапе Чарли брыкается, не желая сидеть у меня на коленях, поэтому мы вдвоем втискиваемся на пассажирское место и старательно улыбаемся всякий раз, когда Джон притормаживает, чтобы поздороваться с жителями острова, которых встречаем на пути. Кажется, что мы уже в отпуске, едем к солнышку, оставив все плохое позади. С каждой новой кочкой мои плечи все больше расслабляются. Чарли поворачивается ко мне, прижимается щекой к щеке. «А дома можно выпить апельсинового сока?» «Ох, батюшки! Чарли, я же объяснила, мы не едем домой. Наши чемоданы уже на пристани. Мы сразу отплываем на... А вот и нет!» Я склоняюсь над ним, всматриваюсь в глаза. Сонное выражение в них сменилось железной уверенностью. Неужели он заразился главным местным суеверием? Очевидно, кто-то забил ему голову этими глупостями. Наверняка Мэтью или деревянские ребята. «С чего ты взял? Просто я знаю, что мы никуда не поедем». Чарли пожимает плечами, но перспектива остаться не слишком его расстраивает. В отличие от прочих детей, которые сегодня с утра чуть не галопом неслись мимо нашего дома на пристань. И не похоже было, что они торопятся в предвкушении турпохода. Нет, они будто от кого-то убегали. глядите как кто это там?» — говорит Джон, когда мы выезжаем из деревушки. На дороге стоит Хью. Он не идет нам навстречу, просто стоит у обочины и ждет, руки в боки. Джо и Эммы не видно. Джон останавливает машину, я протискиваюсь мимо Чарли наружу. «Побудь пока тут», — говорю я ему, по выражению лица Хью, и неприятности. Даже не по выражению, а по его отсутствию. Лицо мужа — гладкая стена. Ни щелочки, ни выступа, ни единого шанса проникнуть за нее. «Он уплыл», — сообщает Хью, как только я подхожу ближе. «Ну, и где был Чарли?» Вопрос он задает так же равнодушно, как если бы читал надпись на дорожном указателе. «Он был...» За спиной Хью моторная лодка прочерчивает в море белую полосу, удаляется от люта и весьма быстро. «Он был в роще. Как это уплыл? Что случилось?» Не хотел задерживаться. Предпочел не рисковать. «Да час назад был самый высокий прилив. Времени еще уйма». И солнце сядет только через... Я умолкаю, понимая, что меня никто не слушает. Хью устремляет взор на деревню, в его карих глазах не прочесть ничего. А потом он уходит, сворачивает на вересковую пустошь в противоположную сторону от дома. Хью! Зову его мысленно, не вслух. Пусть хорошенько прогуляется, если он в таком настроении. Чарли дергает дверцу, пытаясь выбраться из машины, однако Хью на него даже не оглядывается и шагает прочь, руки в карманах. Я напрягаю зрение и различаю впереди выстроившиеся в ряд цветные прямоугольники. Хью бросил чёртова чемодана прямо посреди дороги. «Хотите, заброшу ваши вещи домой?» Джон Эшфорд с готовностью ставит ногу на подножку пикапа. «Нет», — быстро отвечаю я. «Мы сами справимся. Вы и так нам сегодня помогли. Спасибо большое. Не стану вас задерживать!» Он кивает. «Мне нужно ненадолго заглянуть на Северную станцию. Если чемоданы слишком тяжелые, оставьте их тут. Буду ехать назад и подхвачу». «Нет-нет, не беспокойтесь. Вы и так...» «Я вечером в паб собираюсь», — смеется Джон. «Награжу себя лишней пинтой пива за доброе дело». Я изображаю улыбку, он уезжает, а мы с Чарли идем обратно на пристань, и мой сын развлекается тем, что бросает, ловит и роняет подобранные на дороге камушки. Так, уперев руки в бока, я обвожу взглядом нелепую гору багажа, который мы намеревались тащить с собой в недельную поездку. Раньше я путешествовал налегке, и где бы ни находилась, всегда была готова сорваться с места. «Ты бери свой чемоданчик, а я возьму вот этот. Потом найдем папу и попросим его забрать остальное. Как тебе такой план?» Чарли с серьезным видом кивает, подхватывает свою кладь и уходит. «Чарли!» — окликаю я сына, не сходя с места. «Что ты видел во сне? Почему тебе захотелось посмотреть на камень?» Не оборачиваясь, он пожимает плечами. На пристани никого. Морские волны вздымаются и опадают. Гордость люта уже добралась до Сунана. На западе в лучах предвечернего солнца золотится малый остров Элдинг. Там вообще нет людей, и только пасущиеся овцы белеют на склонах крохотными облачками. За моей спиной одиноко и стойко высится скала Иосифа, пенные волны разбиваются о камень. А здесь... На главном острове Архипелага все спокойно. Будь я суеверна, как все местные жители, я бы сказала, что люд притих в ожидании. Но я не местная, поэтому скажу, что вокруг царит тишина и покой. Люд такой же, как обычно.